Свирель Размаренный духотой еловой чаще, весь в паутине и в хвойных иглах Провирался с ружьем капушки приказчик из Дементьева хутора Мелитон Шишкин Его дамка, поместь дворняги Сеттером Необыкновенно худая и беременная, поджимая под себя мокрый хвост Полилась с их хозяином и всячески старалась не наколоть себе носа Утро было нехорошее, пасмурное, с деревьев, окутанных легким туманом, и с папоротника сыпались крупные брызги. Лесная сырость издавала острый запах гнили. Впереди, где окончалось чаще, стояли березы, а сквозь их стволы и ветви видна была туманная даль. Кто-то за березами играл на самоделковой пастушеской свирели. Игрок брал не более пяти-шести нот, лениво тянул их, не стараясь связать их в мотив, но, тем не менее, в его писке слышалось что-то суровое и чрезвычайно тоскливое. Когда чаще предела и елки уже мешались с молодой березой, Мелетон увидел стадо. Спутанные лошади, коровы и овцы бродили между кустов и, потрескивая сучьями, обнюхывали листую траву. На опушке, прислонившись к мокрой березке, стоял старик-пастух тощий, ворваный сермяги и без шапки. Он глядел в землю, о чем-то думал и играл на свереле, по-видимому, машинально. «Здравствуй, дед! Бог-то помощь!» Приветствовал его билетон тонким сиплым голоском, который совсем не шел к его гробатному росту и большому мясистому лицу. «А ловко ты на дудочке дадешь? Чьи стады пасешь?» «Отдоборская!» Нехотя ответил пастух и сунул свирель за пазуху — Стало быть, и лес Артамоновский? — спросил Мелитон, оглядываясь — И прям Артамоновский, скажи на милость Совсем было заблудился, всю харю себе в чипуэге исцарапал Он сел на мокрую землю и стал лепить из газетной бумаги папиросу Подобно жиденькому голоску, все у этого человека было мелко и не соответствовало его росту, ширине и мясистому лицу. И улыбка, и глазки, и пуговки, и картузики, едва державшиеся на жирной стриженной голове. Когда он говорил и улыбался, то в его бритом, пухлом лице и во всей фигуре чувствовалось что-то бабье, робкое и смиренное. да погода, не дай бог», — сказал он и покрутил головой. «Люди еще овса не убрали, а дождик словно нанялся. Бог с ним!» Пастух поглядел на небо, откуда моросил дождь, на лес, на мокрую одежду приказчика, подумал и ничего не сказал. «Все лето такое было», — вздохнул Мелитон. «И мужикам плохо, и господам никакого удовольствия». Пастух еще раз поглядел на небо, подумал и сказал с расстановкой, точно разжевывая каждое слово. Все к одному ладится Добра не ждем. — Как у вас тут? — спросил Мелитон, закуривая. Не видал в Артавановской сече тетереведных выводков? Пастух ответил не сразу. Он опять поглядел на небо и в стороны. Подумал, поморгал глазами. По-видимому, своим словам придавал он немалое значение, и чтобы усугубить имцеду, старался произносить их в растяжку с некоторой торжественностью. Выражение лица его было старчески острое, степенное, и от того, что нос был перехвачен поперёк седлообразной выемкой и ноздри глядели к вейху, казалось хитрым и насмешливым. «Нет, кажись, не вязал», — ответил он. «Наш охотник Ярёмка сказал, будто на Ильин день согнал около пустошья один выводок. Да должен, да брешт, мало птицы». «Да, брат, мало». «Везде мало. Охота, ежели здравомысленно рассудить, ничтожное и нестойщее. Дичи совсем нет, а которая есть, так оптуй сейчас. Нечего и рук марать. Не выросла еще». «Такая мелочь, что и глядеть, цаистно». Мелитон усмехнулся и махнул рукой. «Такое делается на этом свете, что просто смех. Да и только. Птица ныч стала несообразной». «Поздно на яйца садится и есть такие, которые еще на петров день яиц не вставали. Ей-богу!» «Все к одному кланяться», — сказал пастух, поднимая вверх к лицу. «Леточный год мало дичь была, а в этом году еще меньше, а лет через пять почитай ее вовсе не будет. Я так примечаю, что скоро не то что дичь, а никакой птиц не останется». «Да», — согласился Мелитон, подумав, «это верно». Пастух горько усмехнулся и покачал головой. — Удивление, — сказал он. — И куда оно все девалось? Лет 20 назад, помню, тут и гуси были, и журавли, и утки, и тетерева, туча-точа. Бывалось, едутся господа на охоту, так только и слышишь пу-пу-пу. Дюпелям, бекасам да кроншпелям перевода не было. А мелкие черята до да кулики все равно, как скворцы или, скажем... Воробцы, видимо-невидимо. И куда оно все девалось? Даже злой птиц не видать. Пожали баракам и орлы, и соколы, и фелины. Меньше стало и всякого зверя. Значит, ворот волк и лисица в диковинку, а не то, что медведь или норка. А ведь прежде даже лоси были. Лет сорок я примечаюсь года в год, божьи дела. И так понимаю, что все к одному клонится. К чему? «Откуда, паря? Надо думать к гибели. Пришла пора Божьему миру погибать!» Старик надел картуса и стал глядеть на небо. «Жалко!» — вздохнул он после лектора в молчании. «Эх, Боже, как жалко! Оно, конечно, Божья воля, не нами мир сотворен, а все братушка, жалко!» Ежели одно дерево высохнет, или, скажем, одна корова упадет, и то жалость берет, а каково добрый человек глядеть, коли весь мир идет прахом. Сколько добра, Господи, Иисусе! И солнце, и небо, и леса, и реки, и твари, все ведь это сотворено, приспособлено друг дружке, прилажено, всякое до дело доведено, и свое место знает, и всему этому пропадать надо. На лице пастуха вспыхнула грустная улыбка, и веки его заморгали. «Ты говоришь, миру погибель?» — сказал мелитон думая. «Может, и скоро конец света, а только нельзя по птице, судя. Это навряд, чтобы птица могла обозначать». ни одни птицы», — сказал пастух. «И звери тоже, и скотины, и пчел, и рыба. Мне не верь спроси стариков. Каждый тебе скажет, что рыба теперь совсем не та, что была». И в морях, и в озерах, и в реках рыбы из года в год все меньше и меньше. В нашей песчанке, помню, щука в Аршайне ловилась. И на лиму водились, и ясь, и лещ, и у каждой рыбины видимость была. А нынче, ежели поймал чуренка или окунька в четверть, то, благодари Бога, даже ершана стоять всего нету. С каждым годом все хуже и хуже, а погодения много, так и совсем рыбы не будет». А взять на перья реки. Реки-то, небось, сохнут. И ты вернешь, что сохнут. То-то вот и есть. С каждым годом все мельче и мельче. И уж, братушка, нет тех обутов, что были. Эй, видишь кусты? Спросил старик, указывая в сторону. За ними старое русло. Заводиной называется. В ряце моем там песчанка текла. А на перья погляди, куда ее нечистая занесли меня это русло и глядеть до да меняется До той поры, пока это да совсем высохнет А за Кургасовым болото и пруды были А нанчегли они А куда ручьи девались? У нас вот в этом самом лесу ручей тек И такой ручей, что мужики в верши ставили и щук ловили Дикая утка около него зимовала А нанчегли в нем И в половоде не бывает путевой воды Да, брат, куда ни взгонять, везде худо, везде Наступило молчание Мелетон задумался и уставил глаза в одну точку Ему хотелось вспомнить хоть одно место в природе Которого еще не коснулась вся охватывающая гибель По туману и косым дождевым полосам Как помадовым стеклам Заскользили светлые пятна Но тотчас же угасли Это восходившее солнце старалось пробиться сквозь облака И вскалянуть на землю Да и леса тоже пробормотал Мелитон. Леса тоже повторил пастух. «Рубят их и горят, они сохнут, а новое не растет. Что и вырастить то че час его рубит сегодня взошло, а завтра гляди срубили люди так без конца краю пакета ничего не останется. Я добрый человек самой воли хожу с общественным стадом. Доволе тоже было господ в пастухах. Пас на этом самом месте, и пока я даже его не помню того летнего дня, чтобы меня тут не было. И все время я божьи дела примечаю. Пригляделся я, брат, за свой век, и так теперь понимаю, что всякое растение на убыль пошло. Рожь взять, овощ ли, цветик ли какой, всё к одному клонится». — Зато народ лучше стал, — заметил приказчик. — Чем это лучше? — Умней? — Ах, умнее ты это верно, парень. Да что с того толку? На кой прах людям ум перед погибелью-то? Пропадать и без всякого ума можно. К чему охотнику ум, коли дичи нет? Я так рассуждаю, что Бог человеку ум дал, а силу взял. Слаб народ стал, до на чрезвычайности слаб. К примеру, меня взять Хорош, мне цена во всей деревне Я самый последний мужик А все-таки парень сила есть Ты вот гляди, мы седьмой десятник А я день-день ской пасу да еще ночной стерегу за 2 гривен, И спать не сплю, и не зябну Сын мой умнее меня А поставь его за место меня Так вот завтра же прибавки запростили Лечиться пойдет Так здесь Я, окромя хлебушка, ничего не потребляю Потому хлеб наш насущный дашь нам днесь И отец мой, а кроме хлеба, ничего не ел А ночь ему, мужик, и чай давай, и водки, и булки И чтобы спать ему от зари до зари, и лечить, и всякое баловство А почему? Слаб стал, сила в нем нет вытерпеть Он и рад бы не спать, да глаза лип тут, ничего не поделаешь Это верно, согласился Белетон Не стоящий нынче мужик Эти все грека таить Положаемый с года в год Ежели теперча В рассуждении господ То те пуще мужика ослабли Ночный барь все превзошел Такое знать, чего бы и знать не надо А что толку? Поглядеть на него Так жалость берет Худенькой, возглевенькой слоуда венгерец какой Или хранцузь Ни важности в нем, не вида Одно только звали, что барь Нет у него сердечного, небесное не делай и не разберешь, чего ему надо. Али оно с удочкой сидит и рыбу ловит, али оно лежит весь пузом и книжку читает, али пробеж мужиков топчется разные слова говорит, а которая голодна, то в писаря нанимается. Так и живет пустяком, и нет того в уме, чтобы себя к настоящему делу приспособить. Прежде марина половину генерала были анонишки, сплошной мездрюшка Обедняли сильно, сказал Мелитон Потому и обедняли, чтоб бог сил отнял Чтоб ради бога ты не пойдешь Мелитон опять уставился в одну точку Подумав немного, он вздохнул, как вспыхают степенные рассудительные люди Покачал головой и сказал А все чего Греши много, бога забыли «И такое, значит, время подошло, чтобы всему конец!» «И то сказать, не век же миру вековать, пора и честь знать!» Пастух вздохнул и, как бы желая прекратить неприятный разговор, отошел от березы и стал считать глазами коров. «Ге-ге-гей!» «Э -э -э -э -э -э — крикнул он. «Ге-ге-гей! «Э -э -э -э! А чтоб вас нет на вас периода!» Заниславча погоня чисто села. тю лю лю -тю лю, -лю Он сделал серединетое лицо, И пожал кустам собирать стадо Мелитон поднялся и тихо побрел по опушке Он выглядел себе под и думал Ему все еще хотелось помнить Хоть что-нибудь, чего еще не коснулось бы смерть По гасым дождевым да полосам Опять поползли светлые пятна Они прыгнули на верхушке леса И угасли в мокрой листве Дамка нашла под кустом ежа И желая обратить на него внимание хозяина Подняла воющий лай «Было у вас затмение, а нет, крикнул из-за кустов пастух. «Было!» — ответил Мелитон. «Так, везде народ жалуется, что было. Значит, братушка, и в небе порядок то Недаром оно! Эй, эй, эй, эй!» Согнав стадо на опушку, пастух прислонился к березе, поглядел на небо, неспеша выточил из-за пазухи свирель и заиграл. По-прежнему играл он машинально и брал не больше пяти-шести нот. Как будто свирель попала ему в руки только первый раз. Звуки вылетали из нее нерешительно, в беспорядке, не сливаясь в мотив. Но Мелитону, думавшему о погибели мира, слышалось в игре что-то очень тоскливое и противно чего бы он охотно не слушал. Самые высокие пискалевые ноты, которые дрожали и обрывались, казалось страшным. Неутешно плакали, точно свирель была больна и испугана. А самые нижние ноты почему-то напоминали туман, унылые деревья, серое небо. Такая музыка казалась к лицу и погоде, и старику, и его речам. Мелитону захотелось жаловаться. Он подошел к старику и, глядя на его грустное, насмешливое лицо, и на свирель забормотал. И жить хуже стало, дед. Совсем не в жить. не урожай бедность, падежи твое дело, болезни. Одолела нужда. Пухлое лицо приказчика побагровело и приняло тоскующее бабье выражение. Он пошевелил пальцами, как бы ища слов, чтобы передать свое неопределенное чувство. И продолжал. Восемь человек детей, жена. И мать еще живая, а жалование всего-навсего 10 рублей в месяц на своих харчах. От жена осатанела, сам я с запоем. Человек я рассудительный, степенный, образование имею. Мне бы дома сидеть в спокойствии, а я целый день, как собака с ружьем. Потому нет никакой моей возможности. А дом. Чувствуя, что язык бормочет вовсе не то, что хотелось бы высказать, приказчик махнул рукой и сказал с горечью. Кали погибать, Мир, и так уж, скорее бы. Нечего конетель и людей попусту мучить. Сарик от от губ свирели и, причурив один глаз, поглядел в его малое отверстие. Лицо его было грустно и, как слезами, покрыто крупными брызгами. Он улыбнулся и сказал. «Жалко, братушка! Э, Боже, как жалко! Земля, лес, небо, тварь всякая!» Все ведь это сотворено, приспособлено Во всем умственность есть Пропадает все не за грош А всего людей жалко Во лесу, приближаясь к опушке, зашумел крупный дождь Белетон поглядел в сторону шума Засегнулся на все пуговицы и сказал «Пойду на деревню, прощай, дед Тебя как звать?» «Лука, бедный» «Ну, прощай, Лука» «Спасибо на добром слове!» «Дамка, иси! си!» с пастухом, Мелитон поплелся по опушке, а потом вниз по лугу, который постепенно переходил в болото. Под ногами всхлипывала вода, ржавая сока, все еще зеленая, сочная, слонялось к земле, как бы боясь, что ее затопчут ногами. За болотом, на берегу песчанки, о которой говорил дед, стояли ивы, А заивами в тумане синела господская рига. Чувствовалась близость того несчастного, ничем не предотвратимого времени, когда поля становятся темны, земля грязна и холодна, когда плакучая ива кажется еще печальней и по стволу ее ползут слезы. И лишь одни журавли уходят от общей беды, да и те, точно боясь оскорбить унылую природу выражением своего счастья, Оглашают под небесье грустной, тоскаливой песней Мелитон плелся к реке и слушал, как позади него Мало-помалу замирали звуки свирели Ему все еще хотелось жаловаться Печально поглядывал он по сторонам И ему становилось невыносимо жаль и небо, и землю, и солнце И лес, и свою дамку А когда самая высокая нотка свирели пронеслась протяжно в воздухе и задрожала, как голос плачущего человека, ему стало чрезвычайно горько и обидно на непорядок, который замечался в природе. Высокая нотка задрожала, оборвалась, и свирель смолкла. Антон Павлович Чехов. «Свирель». Читал Джахангир Абдулаев. 28 ноября. 2022 год.